Глава 49. Ты понимаешь, что должна разобраться во всем, а не прятаться от коллекторов. Вдруг они еще что-то выкинут. Да знаю, знаю. Я злилась на саму себя из-за этой ситуации. Злилась, но не могла ничего поделать, кроме как просыпаться от кошмарных снов и винить во всем себя. Тогда почему бездействуешь? Он пострадал из-за меня, а я даже не знаю, что мне делать и как помочь поэтому решила просто «Ничего не делать или как-то иначе?» «Нет, не должна, не должна. Мне нужно поднять свою замечательную попу и начать действовать. Так бы я сказала сама себе несколько лет назад и пошла бы вперед во имя свершений. Но в тот момент люди не страдали по моей вине, в отличие от текущих дней. И дело не только в Боссе. Оле тоже досталось после аварии». Доктор сказал, что ей придется долго восстанавливаться из-за перелома ключица. Моему работодателю досталось меньше, только швы наложили. Переломов нет, а во время операции у него вытащили лишь осколок. «Разве эти факты не вызвали отклик в вашей душе? Разве вы не перепугались бы на моем месте?» Когда я шла работать актрисой в кино для взрослых, никто не пытался убить моего босса, партнера, любовника. Абсолютно никто. Ну, малость я пыталась, когда босс доводил меня до ручки, но больше не хотела, честное слово. «Ты меня слышишь?» Гера щелкнула двумя пальцами перед моими глазами. И только тогда я вынурнула из воспоминаний, когда впервые увидела Эрнеста Сергеевича в больничной палате, Забинтованным животом. — Ага. — Тогда ответь, почему ты сидишь на месте? Где Тамия, которая шла на пролом? Где девчонка, которая пошла сниматься в порно, чтобы оплатить долги матери? Потерялась. — И это все твое оправдание? Черт возьми, тогда никому не угрожали убийством. — Тогда ее тоже преследовали коллекторы. Ты сама говорила? — — Да, но ее не пытались убить в прямом смысле, только угрожали. — Правда? Девушка приподняла брови и взглянула на меня своими карими глазами со всей серьезностью. — Разве не ты мне рассказывала, что она пришла с порезом на горле? — Да, было дело. Однажды мама пришла домой с небольшой ранкой на горле. Она клялась и божилась, что дело не в коллекторах, а она неудачно упала. Я, как дура, ей поверила. Хотела верить. Хотела знать, что нашим жизням ничто не угрожало. Надо было действительно просить у Деда Мороза антидепрессанта. Я не уверена, что дело было в коллекторах. Да и... Черт, даже если в них, то они не пытались убить маму и подстроить аварию. А ты уверена, что ее подстроили коллекторы? Твой Эрнест богатый, вдруг у него враги нажились? Черт. Почему я не могу жить как нормальный человек? Одни догадки, интриги, расследования, как в неудавшемся американском детективе, честное слово. Не делай такое лицо. Я к тому, что нужно все выяснить, а не строить догадки и прятаться от твоего красавчика-босса. Я знала, что Гера права. Порой она глядела прямо мне в душу и находила решение проблемы раньше, чем я могла догадаться. Может, она и здесь права, и мне стоило выяснить все у Эрнеста? Но как я появлюсь перед ним? Простите, босс, но я ждала вас два дня, а вы не проснулись, поэтому я решила не ходить к вам всю, целую неделю. Извините, Эрнест Сергеевич, я не хотела отвлекать вас от выздоровления, поэтому не приходила к вам и не работала в офисе. А Знаете... Обе отговорки звучали ужасно, просто отвратительно. Но если говорить правду, то будет еще хуже. Но Гера права. Лучше приехать к нему и дать понять, что он мне все еще нужен, а не прятаться. Нужно подготовиться, одеться и... «Так, я вызвала тебе такси», — объявила Гера, когда я вышла из импровизированной гардеробной. «Что?» Уставилась на подругу, как на душевнобольную. Мое сердце застучало быстрее, чем во время сборов, а в груди разрасталось возмущение, которое я была не способна заглушить. Она что, прикалывалась? А куда именно ты вызвала? До больницы, довольно провозгласила подруга. Он как раз сегодня выписывается. Может, успеешь? А если? Успеешь, сказала. Вперед из песни! А я, наконец-то, к парням пойду. Они без меня скучают. Я ни капли не сомневалась, что они скучали без моей подруги. Кто будет им готовить обед, убираться и закатывать глаза от тупых шуток? Но ну и кто станет объектом их любви? Вряд ли они захотят найти другую. После того, как Гера пожелала мне удачи, я запрыгнула в такси, кутаясь в мой порванный пуховик. Может, купить новый? В этом прохладно. Или ботинки? Если босс увидит меня такой растрепанной и неухоженной, готов ли он будет? Почему я думала об этом? Почему я думала о чем угодно, кроме встречи с Эрнестом Сергеевичем? Ой, то есть с моим прекрасным боссом? Все сомнения ушли на второй план. Они исчезли, когда я вошла в больницу, и... Чертова ностальгия! когда я увижу что-то нормальное при входе в больницу или перед встречей с моим боссом.